Готовиться к подобному развитию событий Грон начал еще неделю назад, просчитав, что количество вариантов всего действа весьма ограничено. Причем он больше грешил на яд. Более того, за сегодняшним ужином ему показалось, что поданное вино излишне заправлено пряностями. Как будто кто-то хотел специально посильнее забить вкусовые рецепторы. Поэтому он аккуратно сплюнул уже набранный в рот глоток обратно в стакан, а затем, улучив момент, когда за окошком двери не маячило лицо стражника, аккуратно вылил весь кувшин в парашу. Однако, несмотря на то, что весь вечер он провалялся на кровати, имитируя то ли сон, то ли смерть, за все прошедшее время никто не пытался зайти к нему в камеру и проконтролировать, как подействовал яд. Так что Грон уснул спокойно. Но теперь, как выяснилось, даже если яд и имел место, Люди решили подстраховаться. Удар он пропустил. Но не то чтобы совсем. Лезвие кинжала пропороло перину и воткнулось в доски основания кровати, в которой Грона уже не было. А в следующее мгновение несостоявшийся убийца уже летел на пол. Грон же, только что довольно технично исполнивший ножницы, резко развернулся, ухватил противника за пятку, и, дернув, заставил ошарашенного убийцу с коротким скриком развернуться на живот, после чего загнал его пятку под свой коленный сгиб и уселся на его согнутую ногу. В таком положении можно было и поговорить. «Кто тебя послал?» – тихо спросил Грон, и, не дождавшись ответа в течение пары секунд, слегка нажал всей массы на пятку. «Э-э-э!» взвыл несостоявшийся убийца будешь молчать сломаю ногу сначала а что буду делать позже тебе лучше даже не представлять понятно для убедительности грон еще раз нажал снова взвыл убийца не слышу внятного ответа сердито буркнул грон и с легким хрустом вывернул ступню из суставной сумки а взвыло под ним Но Грон уже деловито согнул другую ногу своего пленника, удобно устроив уже ее пятку под своим коленным сгибом. «Еще раз спрашиваю. Понятно?» «Да, господин». «Отлично. Итак, повторяю вопрос. Кто тебя послал?» «Хос... слов. Грон наморщил лоб. Он такого не знал. «Кто это?» — спросил он, для большей убедительности слегка шевельнув коленным сгибом. «Эй!» — коротко взвыл несостоявшийся убийца, но, правильно уловив логический посыл, тут же заговорил. «Это человек-оржений, так говорят. Он убивает для них и все такое». Грон задумался. Пожалуй, убивать этого типа не следовало. Подобный свидетель мог оказаться полезным. Хотя руки чесались. «А где он сейчас?» «Не знаю. Эй, я правда не знаю, господин». «Думай, а то сломаю и вторую ступню, а затем перейду к чему-нибудь по-настоящему больному», пообещал ему Грон, усиливая нажим. За свои прошлые жизни он не раз встречался с подобными тварями. Несмотря на внешнюю тупость, они, как правило, обладают этойкой примитивной животной хитростью, и часто способны по случайно оброненным словам, по косым взглядам, по брошенным кривым усмешкам разгадать с очень высокой степенью вероятности намерения работодателей, о чем большинство из таковых, вследствие испытываемого к подобным типам презрения, даже не догадываются. «Так что если поднажать...» «Я... мне... я не знаю...» — заявил несостоявшийся убийца. Гру с невозмутимым видом сломал ему и вторую ногу. Тем более, что это полностью входило в его планы. Вполне возможно, что по итогам допроса ему придется покинуть камеру и переместиться куда-то еще, а времени на связывание пленника может и не остаться. Поэтому следовало заранее уже в процессе допроса максимально его обездвижить. Э завопил убийца, Агрон вполне себе спокойно и деловито перехватил на болевой его правую руку и этаким безразличным тоном спросил. «Ну?» «Он... это... господин... я не знаю точно, но он хотел посетить покои графа Сокриензина. Он... герцог Ржини был так рассержен тем, как граф ведет дело, и... еще он собирался взять ваш ангелот». Грон нахмурился а затем точным движением руки приложил несостоявшемуся убийце рукоятка его же кинжала по затылку, отчего тело, на котором он сидел, тут же обмякло. «Значит, вот оно как», — подумал он, поднимаясь, — «не просто зарезать строптивого пленника, но еще представить дело так, что будто бы он зарезал председателя собственного суда». Хотя не совсем понятно, зачем в этом случае его самого собирались зарезать в его собственной камере. Логично было бы, скажем, опоить его. Хотя кто сказал, что в вине, которое ему подали за ужином, был именно яд, а не сонное зелье? Орезать его решил уже этот незадачливый стражник по собственной инициативе, по каким-то признакам поняв, что с сонным зельем ничего не вышло. Либо просто перепугавшись. В конце концов, за прошедший месяц он стараниями принцессы, прибывших с ним дворян из-за и остальных членов достаточно стихийно образовавшейся партии его сторонников, стал в Агбере довольно популярной личностью, которой приписывались небывалая доблесть и сила. Все эти мысли проносились в голове Грона, пока он быстро бежал по коридорам и лестничным пролетом башни маршрутом ставшим для него за последний месяц почти привычным. Где располагались покои графа Сокриензина, он, естественно, точно не знал, но, судя по некоторым признакам, где-то недалеко от зала, где его регулярно допрашивали. Так, например, граф как-то вошел в зал, где происходил допрос Грона, на ходу вытирая руки платком, а однажды также на ходу поправляя воротник Жабо. А уж где находился этот зал и дорога до него? Грон за прошедшее время усвоил прочно. Уточнить направление ему помог голос, прозвучавший в гулкой ночной тишине довольно громко. "Поплатятся за это". Грон резко затормозил и, перехватив кинжал убийцы, являющийся его единственным оружием, не вооружаться же в узких коридорах громоздкой лебардой. Осторожно двинулся вперед. Через пару поворотов он увидел полуоткрытую дверь, из проема которой лился не слишком яркий свет, но как будто внутри помещения горела небольшая масляная лампа. «Вы слышите, что я вам говорю?» Снова повторил голос, очень похожий на голос графа Сокриензина. Грунт замер. Судя по тому, что собеседник, к которому обращался граф, не ответил, он явно отвлекся на нечто более интересное. И Грон имел все основания подозревать, что этим более интересным являлся он сам. Что, впрочем, было вполне обоснованно. Он торопился, а грохот каблуков в такой тишине должен был разноситься достаточно далеко. И вывод из всего вышеизложенного следовал вполне однозначный. Вот прямо сейчас его попытаются убить. Грон максимально согнулся и осторожно двинулся вперед. Если некто, притаившийся внутри помещения, попытается нанести удар вслепую, из-за угла, его клинок должен был пройти гораздо выше. Подобравшись к косяку, он прислушался. Граф Сокриензин молчал. Из-за распахнутой двери доносилось чье-то шумное дыхание, возможно, именно графа. Грон замер, обдумывая ситуацию э граф загулема с этойкой подчеркнуто пренебрежительной линцой осведомился чей-то голос из комнаты если вы там советую вам показаться а то у моего слуги может устать рука и тогда его нож перережет горло вашему судье ага значит их помещении двое как минимум да здравствуют болтливые придурки любящие корчить из себя крутых подонков Грон задумался. Ну так где вы граф? Должен признаться, что у несиели довольно слабая рука. Она уже дрожит. Зачем вам так надо, чтобы смерть графа записали на мой счет? Быстро спросил Грон. На ваш? Удивление его невидимого собеседника было настолько откровенно, даже издевательски деланным, что никаких сомнений в словах Грона. «Ни у кого из слышавших этот разговор остаться не должно». «С чего вы взяли?» «А зачем вы украли мой ангелот?» «Не украл, а взял», — раздраженно заявил голос. «Ну, хватит, выходите, пора окончать этот балаган». Грон выпрямился и, завозившись, стянул с плеч зол, который успел натянуть, когда выскочил из комнаты. Стряхнув его на вытянутой руке, он произнес... «Я выхожу, и молись всем своим богам, чтобы...» Не закончив фразы, он широким взмахом вбросил камзол в проем двери. Внутри что-то гулко звякнуло, и камзол последовательно пробили сначала короткая стрелка, а затем узкий нож. Стрелка вонзилась в противоположную стену, а нож, звякнув о камень, упал на пол. В следующее мгновение Грон, пригнувшись, метнулся в проем, на ходу подхватив упавший нож левой рукой. Нападавших в комнате было трое. Один, одетый в калет из темной кожи, такие же штаны и ботфорты, стоял, держа в одной руке его собственный ангелот, а в другой – компактный, карманный вариант пружинного арбалета. Второй здоровяк, которого только издеваясь, можно было обозвать человеком со слабой рукой, удерживал графа Сокриензина, действительно держа у его горла нож. А третий, худой жилистый тип, застыл с вытянутой рукой, из которой, как видно, только что вылетел нож. Грон качнулся вперед, на ходу метнув кинжал, отнятый у убийцы, метя в глаз здоровяку. Его движение тут же привело всю группу в действие. «Кисень — Кисень! — заорал тип в калете, опуская руку с карманным арбалетом и вскидывая ангелот. «Обходи его!» Кисень, каковым оказался тот самый жилистый тип, тут же метнулся влево, извлекая откуда-то здоровенный тесак, скорее напоминающий мясницкий нож, чем боевое оружие, но от этого не менее опасный. А сам главарь взмахнул ангелотом, делая шаг вперед. Но Грон уже перехватил подобранный нож за лезвие и мягким движением кисти послал его вперед, прямо в грудь типа в калете. Тот судорожно махнул ангелотом, то ли попытавшись отбить летящий нож, то ли просто рефлекторно среагировав на движение, но затем всхрапнул, сделал шаг вперед, опустил руку с ангелотом, уперев его в пол, будто попытавшись использовать в виде трости, а потом его колени подогнулись, и он рухнул на пол. Здоровяк, держащий графа, к этому моменту уже успел завалиться на спину и сполз по стене. У Грона остался только один противник. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. В углу, держась за оцарапанное падавшим здоровяком горло, хрипло дышал, на первый взгляд вполне себе целый и почти здоровый граф Сокриензин. «И чего вы теперь будете делать, ваша милость?» Осклабившись, поинтересовался Жилистый. «Если вынудишь, прикончу и тебя». Спокойно сообщил ему Грон. «И чем это?» Грон усмехнулся. «Один кинжал против ангелота, арбалета, ножей и тесака – тоже не слишком выигрышное соотношение. Однако 20 в мою пользу. Почему ты думаешь, что с тобой у меня возникнут какие-то сложности?» Небрежно поинтересовался он, продолжая лихорадочно просчитывать варианты развития событий. В одном этот тип был прав, никакого оружия у него в данный момент действительно не осталось. А оружие есть оружие, что бы и кто бы там ни говорил. Однако его речь, похоже, придала мыслям жилистого несколько иное направление. Потому что кривая ухмылочка сползла с его лица, и он, настороженно следя за Гроном, начал бочком-бочком двигаться в сторону двери. «Стой!» – остановил его Гронн. «Жилистый замер. Ты ничего не хочешь мне сообщить?» «Чего?» — в голосе Жилистого послышались озадаченные нотки. «Ну, подумай сам», — рассудительно начал Грон. «После всего происшедшего мое заключение уже совершенно точно дело прошлого. Но у меня образовалось много вопросов. И поскольку утром я явно окажусь на свободе, то вполне могу отодвинуть все свои дела». И вплотную, и, заметь, вдумчиво и настойчиво заняться поиском одного случайного встречного, который, как мне сейчас представляется, может рассказать мне много интересного. Так что я бы на твоем месте рассказал все прямо сейчас. Дабы желание тебя разыскать возникло только лишь у королевских стражников и ни у кого больше. Понимаешь, о чем я? Жилистый некоторое время молчал, переваривая слова Грона, а затем хмыкнул. «Если я чего скажу, так меня все одно того». «Скорее тебя того, если ты ничего не скажешь», — отозвался Грон, скрещивая руки на груди. Человек со скрещенными руками подсознательно воспринимается как настроенный на оборону, а не на нападение. Поэтому Жилистый чуть расслабился, чего Грон и добивался. «Неужели ты думаешь, что те, кто тебя нанял, оставят тебя в покое, зная, что может разболтать твой язык? Лучше сделать так, чтобы им уже незачем было на тебя охотиться». Грон сделал паузу, а затем уточнил. "Но ну, кроме мести, конечно, если благородные господа заботятся местью какому-то разбойнику. Но и здесь есть резон рассказать все, что знаешь». Поскольку, чем больше после твоего рассказа возникнет проблем у твоих нанимателей, тем меньше у них останется сил и времени, чтобы заниматься тобою. Не так ли? Желестый восхищенно цокнул языком. Эк, вы все хитро повернули, ваша милость. Вам бы королевским дознавателем работать. Ворбы бы сами во всем признавались, да еще и рухлядь несли. Грон криво усмехнулся. Ну, не хочешь по-хорошему, спросим по-другому. Что ж, тогда я советую тебе хотя бы точно определиться, кто для тебя опаснее. С металлом в голосе произнес он. Жилистый напрягся. Шутки кончились. Несколько мгновений он сверлил Грона тяжелым взглядом, а затем обреченно вздохнул и заговорил.